50. Об отсутствии места смерти в человеке Дао. Выходим из рождения, приходим к смерти. Из десяти три следуют к смерти. Из десяти три следуют к жизни. В человеческой жизни, движущихся в место смерти, из десяти три. И почему же так? Потому что в их жизни жизнь наиболее важна. «Я слышал, что искусно овладевший жизнью, идя по земле, не натыкается на носорогов и тигров, проникая в войска, неуязвим для вооруженных воинов. Носорогу нет места, куда воткнуть свой рог. Тигру нет места, куда приложить свои когти. Воину нет места, куда вонзить свой клинок. И почему же так? Потому что у него нет места смерти». 51. Роль сокровенной благодати Дэ в мире. Дао рождает их. Благодать Дэ вскармливает их. Материя формирует их. Условия завершают их. Посему во всей тьме вещей нет таких, что не чтили бы Дао, но ценили бы Дэ. Почитаемо Дао, и ценимо благодать Дэ. Воистину, ничто из них не обусловлено судьбой. Постоянно они в своей природе. Поэтому дау рождает их, благодать Дея да вскармливает их, выращивает их и пестует их, присматривает за ними и воспитывает их, ухаживает за ними и охраняет их, породить и не обладать, делая в ответ не ожидать, вырастить и далее не надзирать, Это называется благодатью сокровенного Сюаньде. 52. О себя и практики постоянства. У Поднебесной есть начало, и оно – Мать Поднебесной. Обретя Мать, можно узнать ее детей. Узнав ее детей, нужно вновь хранить их Мать. Когда уже известны ее дети, то снова нужно помнить об их матери. В этом случае никто не будет поврежден. Заткнув свои отверстия и закрыв свои ворота, до конца жизни не истощишься. Открыв свои отверстия и отдавшись своим делам, до конца жизни не спасешься. Видение малого зовется ясностью, охранение мягкости называется силой. Используя его свет и вновь возвращаясь к его ясности, не оставляя возможности себе навредить. Это называется «практиковать постоянство». 53. О простоте великого Дао Чтобы твердо овладеть знанием, я следую по великому пути. Боюсь лишь одного. Великий путь предельно прост, а народ любит узкие тропы. Двор утопает в роскоши, а поля плотно укрыты сорняками. Хранилища зерна совершенно пусты, знати одежды из узорного шелка, на поясах острые мечи, досыта пьют и едят, денег и ценностей с излишком. Это называется грабить ради жизни в роскоши. Это не подао. 54. Об удержании качеств Дао и Де. Искусно установившегося в «Д» не опрокинуть. От искусно охватывающего «Единое» не высвободиться. Жертвоприношения сыновей и внуков ему не прервутся. Кто совершенствует это в своем теле, у того благодать «Д» становится истинной. Кто совершенствует это в семье, у того благодати «Д» становится с излишком. «Кто совершенствует это в деревне, у того благодать де становится долговременной, кто совершенствует это в царстве, у того благодать де становится разнообразной, кто совершенствует это в поднебесной, у того благодать де становится повсеместной». Поэтому по телу можно наблюдать тела, по семье можно наблюдать семьи, по деревне можно наблюдать деревни, «По царству можно наблюдать царство, по поднебесной можно наблюдать поднебесную. Каким образом я узнаю, что поднебесная такова, поступая так?» 55. О девстве человека, пребывающего в благодати д. «Содержащий благодать д в изобилии, сравним с младенцем». Осы и скорпионы, мелкие и крупные змеи, его не жалят. Хищные звери его не хватают. Хищные птицы его не клюют. Кости гибки, мышцы мягки, но он хват крепок. Не зная Саития, самки и самца, согласован и целостно соделан. Его семя дзын совершенно. Весь день возглашает и не охрипнет. Его гармония совершенна. Знание гармонии зовется постоянство. Знание постоянства зовется ясностью. Наполнение жизни зовется счастьем. Сердце, ведущее ци, зовется силой. Когда вещь в расцвете сил стареет, это называется непадао. То, что непадао, рано заканчивается». 56. О молчании и умолении Знающий не говорит, говорящий не знает. Заткнув свои отверстия и закрыв свои ворота, затупи его остроту, развяжи его узлы, смири его свет, уподобь его пылинке. Это называется сокровенное уподобление. Поэтому его нельзя обрести, сроднившись, Его нельзя обрести, отдалившись. Его нельзя обрести, принеся пользу. Его нельзя обрести, нанеся вред. Его нельзя обрести дорого. Его нельзя обрести по дешевке. Поэтому оно ценимо в Поднебесной. 57. Об идеальном управлении государством. Верным правлением управляют государством. При помощи внезапных маневров – Применяют войска. Отсутствием дел получают Поднебесную. Каким образом я узнаю, что это так? Вот как. Когда в Поднебесной много запретов, народ беднеет. Когда у народа много острого оружия, в государстве множится невежество. Когда много людей искусны в ремеслах, множатся редкие предметы. Когда кодифицируют законы и повеления становится больше воров и разбойников. Поэтому премудрый Шен говорит, «Я обхожусь без делания, и народ трансформируется сам. Я облюбовал спокойствие, и народ управляется сам. Я обхожусь без дел, и народ богатеет сам. Я не имею желаний, и народ сам идет к простоте». Пятьдесят восемь. А премудром шен управляющим государством. управляющего меланхолично и неумело народ добр придобр. У правящего тщательно и строго народ беден прибеден. О, беда! Опоры счастья! О, счастье! Тайник для беды! Кто знает их границы? Они не имеют постоянства. Верное правление вновь становится хитрыми маневрами. Добро вновь становится злом. Это вводит людей в заблуждение уже давно и крепко. И посему премудрый шен являет образец, но не притесняет. Бескорыстен, но не задевает. Прям, но не дает волю чувствам. Светится, но не блестит. 59. О воздержании и стяжании благодати Д. В управлении людьми и служении небу ничто не сравнится с воздержанием. О да, только воздержание. Это называется «заранее приготовиться». «Заранее приготовиться» означает уделять серьезное внимание накоплению благодати. «Уделять серьезное внимание накоплению благодати» означает, что нет непреодолимого. «Нет непреодолимого» означает, что никто не знает его границ. Когда никто не знает его границ, можно получить государство. Обладая матерью государства, можно длиться и пребывать. Это называется «заглубить и укрепить корни», «путь к длительной жизни и долгому наблюдению».